Там Рубине обижать за границу отнюдь не собирался. Он чувствовал себя здесь уверенно. Ему было бы до слез обидно бросить свои процветающие дела. С другой стороны, неудавшееся бегство короля показалось, что на стороне революционеров не один только Париж, а вся Франция. В этом, конечно, убедились теперь и все европейские монархи. Они, разумеется, захотят оградить себя от участи своего кузена Людовика. Таким образом, война между абсолютными монархами Европы и демократической Францией неизбежна. И в этой войне Робине хочет застраховать себя на все случаи жизни. Он поэтому заинтересован в том, чтобы Матье дрался на стороне эмигрантов. Тогда, в случае победы революционеров, он, Робинет, окажет свою преданность патриотическим пребываниям в стране в самое трудное время, а если победят роялисты, он окажется тестем человека, который вместе с ними сражался за их победу. Разумеется же, он ни словом не обмолвился о своих размышлениях, но зато сказал ей, что в связи с последними событиями Понял бы Матье, если бы тот решил перебраться через границу к своим друзьям. И Жильберта тоже видела, что Матье носится с такими планами. Она честно старалась разобраться в том, что произошло за последние два года. Временами многое отталкивало ее, но затем размах событий и не в последнюю очередь горячие сочувствия, которое они вызывали во Фернане, покоряли ее. Когда у них с матьей изредка заходил разговор о том, что творится вокруг, она с удивлением замечала, как глубоко проникла в ее сознание и философии Жан-Жака, несмотря на все ее насмешки над ним. К тому же она происходила из низов. Она на себе испытала все невзгоды, выпадавшие на долю непривилегированных кругов, и в душе радовалась тому, что рухнули искусственные перегородки между сословиями, и что теперь народ едим. Иной раз, правда, она сама потешалась над собой. Во имя того, чтобы она и ее потомство принадлежали к числу привилегированных, она рассталась заветной мечтой и вступила в брак, требовавшей от нее какой-то сделки с совестью. Но только она добилась своего. Как все привилегии вылетели в трубу, и малютка Марии Сидони была теперь такой же гражданкой, как и все. Но неудивительно ли, что провидение сыграло с ней такую злую шутку. А облажная мудрость старого Жан-Жака на поверку оправдала себя. Последние события, бегство и арест короля очень взволновали Жильберту. К медлительному, добродушному королю, их красивой и любезной Марии Антуанетти, обладавшей всеми теми свойствами, которые презирал Фернан, она питала симпатию, правда, с легким оттенком иронии. Если уж с королем и королевой народ так беспощадно обошелся, то что ждет Матье, их ребенка, ее самое? Она не только утратила свои привилегии, но опять оказалась в числе бесправных. Жильберта ломала себе голову, рассуждая и так, и эдак. Она не была труслива, но не желала без нужды подвергать риску благополучия Матье и ребенка. С другой стороны... Ей мучительно не хотелось покинуть страну и бежать от бурно развивавшихся событий. Фернан счел бы ее равнодушный и нерешительный, и был бы прав. Поэтому, когда мосье Рубина заговорил о бегстве за границу, она ответила не сразу. «Если Матье предложит нам эмигрировать, ведь вы, разумеется, поедете вместе с нами, дедушка!» Рубина не хотел этого. Он мечтал, что Жильберта с ребенком останутся с ним, и только этот чопранный Матье уедет. «Я не о себе, — говорил, дорогая, — так, как не о тебе и не о моей Сидонии, — сказал он. «Я и не подумаю расстаться с Матье, — решительно и запальчиво ответила Жильберта. «А я бы на твоем месте подумал, доченька, — ласково сказал мосье Рубине. «Если Матье уедет, он уедет на войну». «Это ты должна ясно понимать. А нынче не в обычаи, да и не рекомендуется, чтобы жены сопровождали мужей в бой». Он подытожил. «Если Матье по велению и сердце захочет отправиться по ту сторону Рейна, я бы на твоем месте предоставил ему свободу решения и не стал бы предлагать ехать всем вместе». «Вы мне советуете отпустить его одного?» «Не верю ушам своим», — повторила Жильберта. «Он сам вряд ли что-либо иное потребует от тебя», — ответил Рубине. «Переправиться ныне через границу с женой и маленьким ребенком задача трудная и рискованная».